Следующие пару недель, однако, все было тихо. Более того, Гран-Увель резко снизил свою активность в плане проверок Ника. Но зато, когда он их осуществлял, то делал это безо всяких скидок. Так что предположения Ника о нижнем белье оказались даже излишне оптимистичными. Гран-Увель несколько раз даже притаскивал его в терминал охраны и просвечивал вплоть до кишок. Кульминация же случилась в тот момент, когда они пришвартовались к кокотке. В принципе, Ник практически сразу после разговора решился уйти с логики, не желая еще два месяца выдерживать террор старшего охранника. Хотя террор был по большей части психологическим, то есть для человека, прошедшего через трущобы и все остальное, через что пришлось пройти ему, не слишком опасным и даже не очень-то напряженным. Но поскольку следующий этап его действий был связан именно с этой станцией, Ник решил некоторое время потерпеть и дождаться, пока лайнер не доберется до нее. «Зачем платить за билет, если ты можешь попасть туда, куда тебе надо, не только бесплатно, но еще и подзаработав?» Правда, он собирался уйти тихо и спокойно, но этот идиот-нувель решил по-другому. Утром часа за четыре до швартовки Ник сообщил старшему стюарду о своих планах. Тот, понимающий, кивнул, усмехнулся и поинтересовался. «Надеюсь, у вас нет никаких обид?» Ник мотнул головой. «Ну что вы, Гра? Наоборот. Я благодарен компании за полученный опыт». «И когда вы собираетесь отбыть?» «Если честно, хотел бы сразу после швартовки», — сообщил Ник. Не хотелось бы напоследок получить какие-нибудь неприятности. Но неприятности получились сами. Все началось сразу после того, как Ник покинул кабинет старшего стюарда. Похоже, у гран в сети на Ника стоял некий маячок. И едва только в финцентр лайнера поступило распоряжение рассчитать стюарда палубы «А», вследствие того, что он увольняется из состава персонала лайнера. Об этом немедленно узнал Нувель. Ничем иным объяснить то, что едва только Ник добрался до своей каютки, как ему по сети пришел вызов к старшему охраннику палубы А, было нельзя. Гран-Нувель был с Ником вполне любезен. Ну, насколько это вообще было возможно при его отношении к Нику? «Значит, собираетесь уходить с лайнера, Ник?» «Да, Гран-Нувель», — вежливо согласился Ник. «Ну что ж, это ваше право». «Но, насколько я понимаю, сейчас-то вы еще числитесь стюардом палубы А, не так ли?» «Да, гра-старший охранник», — снова согласился Ник. «И согласно расчетной ведомости будете продолжать оставаться им до момента стыковки». «Вероятно», — снова согласно кивнул Ник. «Впрочем, я еще не видел мою расчетную ведомость». «Я видел. И потому вынужден вам напомнить, что если вы не хотите неприятности, гра-стюард», Но Уэль сделал все, чтобы его гра звучала максимально саркастически. «Я бы рекомендовал вам до самого окончания швартовки находиться на своем рабочем месте и исполнять свои непосредственные обязанности. Вам понятно?» Ник медленно кивнул. Все время, прошедшее с того самого разговора, он изо всех сил берегся, опасаясь какой-нибудь провокации. Ему совсем не светило из-за какого-то мстительного придурка уронить свой рейтинг социальной адаптации. До сих пор ему удавалось справляться. Но сегодня, похоже... Его уход сподвиг эту мстительную суку на какую-то авантюру, которая вполне способна выйти нику боком. Именно для этого, вероятно, он и был вызван старшим охранником из своей каюты. Ибо все, что он ему тут наговорил, можно было бы и сообщить по сети, и даже более того, заявить ему в лицо, когда он подошел бы к выходному шлюзу. «Мол, ты не отработал последние два часа, козел, так что быстро переодеться и бегом на палубу А, дорабатывать время, за которое тебе оплачено». Так что, если Нувель заранее предупредил его об этом, значит, он спланировал что-то еще. Оставалось надеяться, что Ник сумеет разгадать, что же ему приготовил старший охранник. Поскольку его авантюра не могла быть слишком уж сложной, так как была подготовлена в большой спешке и не слишком развитым умом. О том, что в его каюту кто-то заходил, Ник понял едва только вошел внутрь. Опасаясь провокации... Он взял себе за правило последние пару недель оставлять в неких не слишком заметных местах незаметные маркеры. Нитки, шерстинки, мелкие клочки бумаги, показывающие, трогал ли кто-нибудь в его отсутствии его вещи, или даже заходил в его каюту, либо нет. И по возвращении от старшего охранника некоторые из этих маркеров исчезли со своих мест. Ник, молча не делая ни одного лишнего жеста, переоделся в уборочную робу в процессе этого переодевания несколько раз коснувшись тех из своих вещей, которые лишились маркера, поскольку совершенно не сомневался в том, что гран сейчас лично торчит у экрана, на который транслируется изображение с камеры, установленной в каютке Ника. И одно из таких прикосновений принесло знание того, что в заднем кармане его гражданских брюк находится некий посторонний предмет. Ник стиснул зубы и, не касаясь более брюк, вышел из номера. «Вот сволочи». Похоже, пока Нувель пудрил ему мозги, кто-то из его прихвостней, скорее всего, тот дюжий охранник, с которым он таскался чаще всего, упер что-то ценное у пассажиров и подбросил Нику. И сейчас землянину предстояло решить, что делать дальше. Выбросить подкинутую брезделяшку или отомстить. Пока Ник добирался до палубы А, его не оставляло ощущение, что за ним постоянно наблюдают. Впрочем, скорее всего, так оно и было. Но не мог же Нувель позволить чтобы его план сорвался из-за того, что Ник что-то сделает не так, как оно требовалось для воплощения в жизнь его Гран-Увеля, без сомнения гениального плана мести этому выскочке. Поэтому, когда землянин вышел из лифта, никакой дилеммы перед ним больше не стояло. Более того, оценив ситуацию, он понял, что и выбора-то у него по существу нет, ибо Гранувель вполне мог сработать на опережение. И если бы Ник хотя бы достал из кармана замеченную им брезделяшку, его тут же скрутили бы, Ну, или если бы он подал хоть какой-то сигнал о том, что чего-то опасается. Покинутую Ником бризделяшку тут же бы случайно обнаружили у него в каютке, пока он еще ковырялся здесь, на палубе А, или, скорее, шел бы по коридору к своей каютке. Так что, войдя в первый же сьют, ник начал действовать. Изделий из золота и платиноидов у обитателей сютов, которых на этот раз было занято всего 6, оказалось много. Около шести клесов, то есть где-то порядка полукилограмма. И поскольку эти самые обитатели в основной своей массе пребывали в том же состоянии, как и обычно, в состоянии, так сказать, полного нестояния, собрать их оказалось не так и сложно. Впрочем, по сумочкам Ник практически не шмонал. Поберегся. А ну как проведут сканирование? Так что, скорее всего, он собрал едва ли десятую часть от имеющегося. Но и этого было достаточно». Того, что он почти полчаса возился с роскошным терминалом, расположенным в последнем по очереди сьютом из шести занятых в этом полете, также никто из этих обитателей не заметил. Как он и ожидал, в коридоре и лифтовом холле его никто не ждал. гран побоялся спугнуть птичку. К тому же делать ей полный досмотр здесь на этот раз отнюдь не входило в его планы, ибо все должно было разрешиться на выходе. Так что на этот раз Ник вполне свободно добрался до химчистки, куда после того разговора в кабинете старшего стюарда он начал заглядывать не слишком часто. Вывалив девчонкам облеванные шмотки, Ник заскочил в привычный закуток и быстро перегрузил свою добычу в контейнер. После чего аккуратно отнес его в самый первый бокс, предназначенный к вывозу для утилизации. Контейнер с добычей должен был покинуть лайнер первым, даже если это грозило Нику тем, что он не сможет впоследствии воспользоваться этой добычей. Оставшиеся пяток вещей распределились таким образом – Две пары сережек, кулончик и перстень Ник аккуратно засунул в шкаф, расположенный в каюте Гран-Увэля. А еще пару перстней рассовал по каюте его подручного. После чего избавился от перчаток, которые не снимал с того момента, как вошел в первый сьют, выкинув их в жерло утилизатора. Подобное распределение имело под собой особый смысл. Гран-Увэль, несомненно, взбесится, когда все откроется – и надо бы создать основание для того, чтобы его ярость и возмущение были бы восприняты окружающими, в том числе и как реакция на обман его со стороны подручного. Да, и нейтрализовать Онова, хотя бы на время, также имело смысл. Причем все время, пока Ник занимался этим опасным делом, корабельные камеры транслировали в центр наблюдения картинку того, как он не торопясь двигается по коридорам лайнера в сторону своей каюты. Программу, устроившую все это, Ник успел сляпать с помощью своей сети еще во время весьма поверхностной уборки в сьютах и сбросить через терминал одного из них. Расколоть ее для специалиста было нефиг делать. Но Ник понадеялся, что компания постарается максимально скрыть скандал и потому не будет проводить слишком уж широкого с приглашением большого перечня специалистов расследования. Либо просто не захочет надолго задерживать здесь лайнер. Тем более, что все драгоценности такого уровня, которыми пользовались обитатели сьютов, как правило, являются застрахованными, да и компания предоставляла пассажирам палубы а страховку на миллион лутов каждому. Правда, по большей части она касалась жизни и здоровья, но и на личные вещи там приходилась немалая сумма. После окончания швартовки Ник еще около получаса повалялся в своей каютке, затягивая время до того момента, пока химчистка не отправит отходы в переработку, после чего Решив, что уж первые-то контейнеры должны были уже уйти, неторопливо оделся и двинулся на выход. Грануэль ждал его у второго служебного трапа, причем не один, а вместе с начальником охраны и старшим стюардом. Его лицо просто сияло от удовольствия. «Покидаете нас, Гранник?» Язвительно поинтересовался он. «Да, А вы имеете что-то против?» «Представьте себе!» — с жаром воскликнул тот и кивнул подбородком в сторону Ника тому самому охраннику, которому Ник подбросил в каюту большую часть драгоценностей, оставленных на борту лодики. «А ну-ка, проверь его!» Громила плотоядно осклабился и, ухватив Ника за шиворот, дернул на себя, после чего безо всяких раздумий полез Нику в задний карман брюк. «Ну, граник!» — язвительно поинтересовался Нуэль, приняв от своего подручного и его подвеску, усыпанную россыпью мелких гранатов. «Не расскажете нам, что это и откуда оно у вас взялось?» Ник недоуменно возрился на старшего охранника палубы А. «Не знаю. Я впервые это вижу». Он повернулся к ухмыляющемуся подручному Нувелле. «Слушай, а может, ты скажешь? Судя по тому, как быстро ты это нашел, ты лучше меня знал, что и где у меня лежит». Лицо Гран нувелле скорчилось в досадливой гримайсе, но он быстро взял себя в руки. «Не увиливайте, Стюарт». И не пытайтесь переложить свою вину на другого. Это лежало в кармане у вас, а не у кого-то еще. То есть вы обвиняете меня в том, что я являюсь настолько хитрым и наглым, что напоследок украл у кого-то из пассажиров эти драгоценности?» Начал Ник и сделал долгую паузу. «Несомненно. Тут же попался в смысловую ловушку старший охранник. И...» А потом вот так тупо попытался вынести украденное в своем заднем кармане. «Вы уж определитесь». «Я какой хитрый и наглый или настолько тупой, что не попытался бы спрятать украденное мной как-то получше?» Но Вэль побагровел. Ситуация явно развивалась не так, как он предполагал. Ник мысленно усмехнулся. И старший охранник пока даже не представлял себе, насколько. События ускорились через 15 минут, когда Ника завели в терминал охраны и начали шмонать по полной программе. С просвечиванием кишок и личным обыском вещей. Как раз в этот момент старший стюарт, на которого Ник все это время бросал умоляющие взгляды, равнодушно отвел глаза и двинулся на выход. Что ж, все так и ожидалось. Старший стюарт был достаточно умным человеком, чтобы понять, что это подстава. Но помочь Ник он не захотел, предпочитая поддержать явную несправедливость. Вот пусть теперь и не обижается. Один из охранников, влетевший в терминал, едва не сбил старшего стюарда, но даже не заметил этого, бросившись к начальнику охраны и что-то жарко зашептав ему на ухо. Старший Стюарт притормозил и шагнул поближе. Лицо начальника охраны вспыхнуло, и он на секунду замер, явно ошарашенный сообщенными новостями. «Что?» — тихо спросил старший Стюарт. «Практически все пассажиры палубы А заявили об исчезновении у них драгоценностей, части или полностью», — куда громче произнес охранник. «Что?» Старший охранник палубы А Гран-Увель сначала побагровел, а затем почти без перехода его лицо приняло бледный синюшный оттенок. Начальник охраны несколько мгновений размышлял, а затем отрывисто приказал. «Так, все лица, имеющие доступ на палубу А, подвергаются временному задержанию». «Но...» — просипел Гран-Увель. «Я сказал...» «Все!» — рякнул начальник охраны. Более того, я рекомендую им проследовать свои каюты и предоставить свои вещи охране для полного осмотра. Ник выслушал все это с каменным лицом, а старший стюарт, приблизившись к нему, тихо прошипел. «Я же предупреждал вас насчет необдуманных поступков». Ник удивленно возрился на него. «Я не понял, Гра, вы что, считаете, что все это затеял я?» И посмотрел на него долгим взглядом, переведя его через некоторое время на дверь, в которую старший Стюарт собирался выйти всего пару минут назад. Тот зло скрипнул зубами, потом развернулся и вышел из терминала охраны. Ник тихонько выдохнул. Что ж, похоже, старший Стюарт снова умыл руки. Но так Ник именно для того и бросал все это время в его сторону умоляющие взгляды, чтобы в момент, когда ситуация резко обострится, тот хотя бы подспутно почувствовал свою вину за то, что своевременно не вмешался и не предотвратил несправедливость в отношении Ника и отошел в сторону. Ник относился к этому человеку с большим уважением, отдавая должное его уму и выдержанности. И начни он играть против Ника, вывернуться было бы куда как сложнее. А сейчас были все шансы на то, что Ник отделается всего лишь легким испугом. Ну и большой прибылью, конечно. Против того, что отыщут в каютах Нувеля и его подручного, подвеска, обнаруженная у Ника, явно была полной мелочью. Более того… При необходимости он был готов потребовать проверки на наличие отпечатков пальцев. Его отпечатков на подвеске быть не должно, как и на всем том добре, что будет обнаружено в койотах Нувеля и его подручного. А вот отпечатки подручного Нувеля там будут присутствовать непременно. Он был еще большим кретином, чем его начальник, и с него вполне станется засунуть улику в карман Нику голыми руками. Тем более, что придуманная Нувелем месть представляла из себя простейшую двухходовку. Ника ловят, подвеску возвращают владельцу, так что никакого серьезного расследования не надо. Ник же получает резкое снижение рейтинга социальной адаптации, солидный штраф и клеймо в личной учетной записи, как пойманный на воровстве. Но с требованиями проверки отпечатков Ник торопиться не хотел. Ибо тогда могли возникнуть вопросы, почему на украденных драгоценностях нет отпечатков пальцев воров. Нет, объяснение этому было. Но зачем множить сущности сверхнеобходимого? Все и так пройдет, как надо.